И орудие то же самое. Он говорил, подпираемое сочувственным молчанием батарейцев. Все они вместе и по отдельности каждый отвечали и за страну, и за войну, и за все, что есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал он один, а раз было кому, они не отвечали. «Я под мостом буду стоять, если ты испугался, боишься вести. Надо мной поведешь орудие». Искомандовал скомандовав трактористом по местам, всем бойцам от орудий повел батарею к мосту. Когда гусеницы трактора легли на первые бревна, и они, зашевелясь, дрогнув, вдавились, Третьяков сбежал вниз. При командире батареи они не стали бы жаться, друг на друга оглядываться. А на него можно и свой груз переложить. «Давай!» — махнул рукой, крикнул он снизу, хоть там рядом с трактором слышать его не могли. И как свою судьбу вошел под мост. Все прогибалось над головой, над поднятым вверх лицом, с бревна на бревно передавая катившуюся тяжесть. Показалось, опоры оседают. И тут пушка въехала на мост. Застонал, зашатался мост. Рухнет, даже дыхание перехватило. Бревна терлись друг от друга, сверху сыпалась труха. Мигая запрошенными глазами, Не видя ничего, он протирал их шершавыми пальцами, пытался разглядеть ослепленно, что над ним, но всё мерцало, и сквозь выхлопа мотора слышен был треск дерева. Не разглядел, он почувствовал, как вся эта огромная тяжесть съехала с моста на земную твердь. И мост вздохнул над ним. только теперь я ощутил он, какая сила давилась сверху по своим напрягшимся мускулам ощутил, будто он сам спиной подпирал мост. Третьяков вылез из оврага, не стоять же ему все время под мостом, не цирк все-таки. Приказав на всякий случай отцепить прицеп, вести его на длинном тросе, он, не ожидая, перешел мост. Он шел мимо орудия, мимо стоявших около него батарейцев, Он был прав. Он делал то, что должен делать, но от чего то смотреть на них ему сейчас было неприятно и уже стыдновато становилось за себя. Под мост полез, чего-то кричал. Проще было сесть рядом с трактористом и спокойно вести батарею. И шуму меньше и толку больше. В середине ночи на хуторе, достучавшись в хату, Подняли старика показывать дорогу. В одном белье, ничего на себя не надев, сидел он на тракторе. Надеялся, наверное, так жальче будет его. Отпустят скоро. Ему дали на плечи ватный бушлат, пропавший соляркой, и он, запахнувшись рукавами, грел ногу об ногу. «Ось, ось! Пути стежечки!» Голая цыплячья шея его с клоками белого пуха высовывалась из воротника. «Осись, осись!» — передразнивал тракторист, весь мокрый, в мокрой натянутой на голову пилотке. «Где ты меня ведешь? Тут бабы до ветра ходят. Ты веди, где пушка пройдет!» Старик покорно мигал слезящимися глазами, И опять вытянутая из бушлата трясущаяся рука его указывала вперед на дождь. Он вывел батарею в посадку, его отпустили. Заглушили моторы. И близко, резко вдруг застучал пулемет. Из черноты земли засверкали трассы пуль, возникая и исчезая, передавая была где-то недалеко и с тяжелыми пушками заперся сюда. Подошли трактористы. «Горючего нет, товарищ лейтенант». «Как нет?» «Пожгли».